Я красоты приемлю самовластье, к ее порогу сам готов припасть я. Не обижайся на ее причуды, ведь все, что от нее исходит, счастье.